Глава четвертая. Мужик медленно протиснулся в комнату. Силуэт ствола ярко проявился в свете месяца, что висел сегодня на небе. «Это что, проделки дяди? Прислал человека добить племянника? А что он лезет без глушителя? Перебудет весь этаж же. Если только убийца не так прост». Я припомнил заклинание. Без магического проводника сделать его направленным будет сложнее, но я справлюсь. Убийца аккуратно крался. Он приближался к койке, чтобы сработать наверняка, но я не дам ему. Когда он вскинул пистолет, я вскинул руку, выкрикнул заклинание. Убийца нажал спуск, но выстрелов не прозвучало. А вот звук магии, похожий на звон стекла, разлился в воздухе. Заклинание выплеснулось в мир, образовав передо мной защитный купол. Ствол оказался бесшумным. Надо же, как я и думал, убийца подготовился. В свете луны я видел, как откатывалась ствольная коробка. Пули с грохотом врезались в защитное поле, застыли в нем, зависли в воздухе. По инерции убийца продолжал сжать на курок. Все новые и новые пули с тихим шипением впивались в щит. «Теперь моя очередь», — проговорил я сквозь зубы. Убийца же понял, что что-то не так, и метнулся к двери. К счастью, мое заклинание было не просто щитом. Оно носило забавное название «Мешок мести». Я сжал кулак, отвел немного назад руку. Синяя сфера щита вывернулась наизнанку. Заключила пули в мешок. Я выбросил руку, и пули, объятые магией, картечью вылетели в убийцу. С глухими шлепками впились ему в спину. Мужик вскрикнул, выгнулся дугой. Потом, рухнув, повис на двери, сполз под нее. Пистолет грюкнул на кафель. Я услышал, что следом упало еще что-то. Легкий щелчок, как от чего-то маленького. Тогда на всем этаже включился свет. В коридоре послышались голоса. Поднявшись с кровати, я приблизился к телу. Одетый в черное мужчина застыл на полу в неестественной позе. Лицо закрывала маска-балаклава, спина намокла. Темные пятна расплылись в местах, где пули попали в тело. — Что за шум? Что тут происходит? — прокричала пожилая медсестра и распахнула дверь. Увидев тело, она тут же завизжала, прижала руки к лицу. «Какой-то мужик ворвался ко мне среди ночи», — проговорил я, не отводя взгляд от трупа. «Будь это невооруженная молоденькая медсестричка, нет проблем, а этого пришлось отправить полежать». Медсестра таращилась на тело. Когда за ее спиной появился дежурный врач, его глаза также расширились от ужаса. «Ну что вы стоите?» Я взглянул на них. Медперсонал аж вздрогнул при звуке моего голоса. «Вызывайте жандармов! Меня убить хотели!» «Прошу вас, разойдитесь! Здесь не на что смотреть!» — громко проговорил главный врач и целитель больницы. Тем не менее, это мало чем помогло. Не прошло и двух минут, как собралась толпа. Заскучавшие пациенты, те, конечно, кто мог ходить, стянулись со всего этажа и набились в коридор. Они охали, бледнели, пучили глаза. «О, предки!» — запричитала какая-то старушка. «Убийца! Да еще и с пистолетом!» Она указала на ствол, валявшийся у тела. «Никакой безопасности в больнице для простолюдинов! Если захотят, перестреляют нас как уток!» «Ага, страшно болеть!» Низким голосом забасил какой-то лысый мужик. «А для меня муж больничный, единственный отпуск!» Народ загомонил в торе этим двоим. Претензии лились врачу. высокому мужчине, худому настолько, что халат болтался на нем, как на вешалке. Главврач тер высокий лоб и непрерывно оправдывался. «Да такого уже давно не было, где-то с осени!» Учитывая, что вот-вот наступит весна, Ответ никого не успокоил. Гомон поднялся на тон выше. «Все в порядке», — утешал всех он. «Жандармы и следователи с города уже в пути. Прошу, ничего не трогайте». Внезапно толпу распихал широкоплечий и грузный мужик. Черные короткие волосы были подстрижены ежиком. Щеки и квадратный мощный подбородок синели щетиной. Маленькие блестящие глаза смотрели внимательно. Обнаженный по пояс, он был крепок, но возраст отрастил ему объемное пузо. Плечо мужика было перевязано бинтами, рука висела на перевязи. «Борис Сергеевич», — как-то испуганно взглянул на него врач, — «прошу вас». Хмурый, как полено, Борис Сергеевич буднично переступил через труп. Повел взглядом мелких темных глазок по мне, потом по мертвому телу. Совершенно бесцеремонно, причем достаточно легко, перевалил труп на спину. Все охнули, но против никто ничего не высказал. Борис Сергеевич же стянул с мертвого маску, смотрелся в его бледное лицо. Встав, перевел взгляд на меня, потом снова на труп. Неожиданно для всех здоровый мужик рассмеялся. Прямо-таки занялся хохотом, даже принялся утирать слезы грёбаные бараны хохотал он а потом добавил матом господин обратился ко мне я нахмурился это вы его магии захерачил а кто спрашивает я встал с кровати выпрямился главврач посмотрел на меня с ужасом э э, -э, -э, -э, -э разлился смехом мужик а вы дерзкий малый и судя по всему он кивнул на тело перспективный». «Будет желание», — он снова прыснул в кулак. «Заходите поболтать. Я пока тут», — он говорил, едва сдерживаясь от смеха. «В соседней палате», — выдал Борис Сергеевич и снова расхохотался. Потом вышел из комнаты так, что все аж расступились. «Чего смотрите?» — раскидывал по пути здоровяк. «Нечего тут смотреть, только жандарме это и будете мешаться. А ну, разойдись, Как ни странно, то, чего не смог главврач, уладил Борис Сергеевич. Люди послушались его, и коридор постепенно опустел. Остались только главврач и медсестра. «Илья Саранцевич!» — раздалось в коридоре. «Илья Саранцевич! Там приехали жандармы!» «Так быстро?» «Эм, ваше благородие!» Главврач посмотрел на меня. «М? Прошу вас собрать вещи!» Мы переведем вас в другую палату, чтобы следственные действия не отвлекали. Я пожал плечами. Поморщился от того, что болью прострелило заживающую кожу на руке. Потом спрыгнул с койки. Илья Саранцевич! Уже иду!» Нервно проговорил врач и энергично зашагал прочь из палаты. Медсестры, как квочки, побежали следом. «И что это за имя такое? Саранс?» Да, весело все начиналось, не успел переродиться, а уже попал в неприятности. Когда я начал собирать вещи, мой взгляд упал на странный шнурок, виднеющийся из-под кровати. Задумчиво поджав губы, я потянулся к нему. Когда поднял, оказалось, что это не просто шнурок. Это был медальон, овальный, выполненный из чего-то вроде латуни. В середине красовались два камня. Вернее, должны были красоваться. На месте одного из них зияло опаленное отверстие. Так вот, что это был за звук. Медальон потерял убийца-неудачник. И штука явно магическая. «Кажется, это...» — начал я под нос себе. «Ваше благородие!» — окликнули сзади. Я обернулся. Быстро сунул медальон в карман. В дверях стояли несколько жандармов, судмедэксперты и усатый следователь в штатском. «Прошу вас, не торопитесь уходить», — проговорил следователь. «Я бы хотел опросить вас, господин Орловский». «Как будет угодно», — пожал я плечами. Опрос не представлял из себя чего-то интересного. Я просто рассказал следователю все то, что произошло на самом деле. «Вы спаслись при помощи магии?» поднял густую бровь в следак, потом тронул небритый подбородок, задумчиво засопил. А что тут удивительного? Я аристократ и маг. «Знаете», — начал он, «в наших местах рот Орловских довольно знаменит, все знают его историю. Я был убежден, что все дети Сергея пустые». Нет, не все. Очевидно, он обернулся, посмотрел на судмедэкспертов, изучающих труп. Что так? Раны нанесены магией. Это видно сразу. И заклинание мешок мести довольно сильное. Где вы могли изучить его в вашем возрасте? Это уровень не меньше промага? Ну, что могу вам сказать, улыбнулся я. У меня талант самоучки. Когда меня просили, а тело увезли, полицейские пошли по этажу, опрашивать всех, кто был здесь в момент покушения. Я складывал вещи в небольшую спортивную сумку, когда услышал через соседнюю стену, а стены тут весьма тонкие, занятный разговор. «Борис», — раздался голос следователя, «ну зачем ты трогал его?» «Я хотел», — хохотнул тот самый Борис Сергеевич, «хотел посмотреть на рожу этого дохлого дебила. Второе покушение за неделю». «Но ты вторгся на место преступления». Мог испортить улики, наследить. «Да не голоси ты! Я и так тебе все расскажу!» Дальше голоса снизились на тон, и разобрать было ничего нельзя. Застегнув сумку, я вышел и направился в свою новую палату. В больнице меня держали еще около недели. После очередного осмотра, когда молодой врач решил, что меня можно отпустить, дал направление на выписку. На следующее утро я уже был свободен. Кожа еще заживала, и мне прописали какую-то лечебную мазь, кажется, из Мандрагоры. Сказали, чтобы ранение не оставило на коже рубцов. В больнице довольно скучно, а времени много. Я сумел сформировать первый ореол и даже запечатлеть на нем мешок мести. Чтобы потренировать другие заклинания, мне нужно открытое пространство. Сжечь половину больницы мне как-то не хотелось. Было время и на амулет налетчика. Я сразу понял, что это двухразовый портал. Вот как убийца попал сюда, прыгнул прямо на этаж и стратив один заряд. Остался только возвратный. И сейчас мне не очень хотелось проверять, куда ведет второй. Однако артефакт я решил попридержать. «Прости, Игнат, как-то виновато проговорила Вика, когда приехала за мной. Вместе мы спускались на лифте к первому этажу большого больничного комплекса. Когда девушка узнала о том, что на меня было совершено покушение, по ее словам, упала в обморок. А когда узнала, что я защитился магией, то долго не могла поверить». Вика приехала на следующий же день после покушения и тут же спросила у меня, правда ли все это. Когда я заверила ее, что правда, она успокоилась. Однако мне казалось, что сестра не верила в произошедшее до конца. «Это за что же простить-то?» «Ну, как же?» Она нервно хохотнула. «Стасик так и не приехал проведать тебя. Я думала, ты расстроишься. А почему не приехал?» Я поправил сумку на плече. Ну, у него проблемы в школе, она замялась. Я вообще заметил, что Вика всегда выглядела растрепанной и не выспавшейся, а еще нервной и немного дерганой. Тем не менее, даже в таком состоянии не переставала быть красивой девушкой. Правда, никому не нужной. Жениться на простолюдинке — позор до конца жизни. А Ариста, даже мелкий, Никогда не возьмет в жены пустую. Я был уверен, что это обстоятельство тоже давило на нее. Какие проблемы? спросил я. Ну, она потерла ухо. Не знаю, он не признается, почти не разговаривает со мной всю неделю и ходит хмурый. И ты не добилась от него в чем дело? Изломил я бровь. Я. Я. Она начала заикаться. Я все время работаю. Тихо, тихо. Я взглянул в лицо сестре, а потом взял за руки. Девушка удивленно посмотрела на меня. Не паникуй. Глубокий вдох, потом выдох. Она непонимающе моргнула. Ну давай, сделай, что прошу. Девушка сделала. Успокоилась? Отлично. Я не нападаю на тебя. Я улыбнулся. И не упрекаю ни в чем. А еще серьезно проговорил я. «Кажется, тебе нужно сменить работу». «Ну...» — начала была она, и тут створки лифта разъехались в стороны. «Опа-на!» улыбнулся тот самый здоровенный Борис. «Здрасте!» Вика аж вздрогнула. Я заглянул снизу вверх в глаза здоровяку. «Ваше благородие, дети Орловские! Здравствуйте, здравствуйте!» — проговорил здоровяк так, будто подобные слова были ему не свойственны. «Госпожа Виктория? Господин Игнат?» «А вы неплохо нас знаете», — скривил губы я. «Ваш дом все здесь знают!» Здоровяк шагнул в сторону, жестом пригласил выйти из лифта. Мы вышли. Створки закрылись, лифт уехал куда-то наверх. Вика побледнела, испуганно посмотрела на Бориса. «А вам разве не на лифт?» Холодным тоном спросил я. Мужик мне совсем не нравился. Я хотел извиниться за свои слова. Невежливо себя повел. Резко. Он помассировал перебинтованное плечо. Я был на эмоциях в день покушения на меня. Уже два раза пробуют. Покушение было на вас? Улыбнулся я. На меня. Борис показал щербатые большие зубы. Этот идиот перепутал палату, хотел хлопнуть Бориса Хлебова, а нарвался на Орловского и отхватил. Так что, господин аристократ, вы, можно сказать, спасли мне жизнь. Я спасал свою, ведь очевидно, я пожал плечами, что он пристрелил бы меня. Только я глядел могучую фигуру Бориса. Как он умудрился перепутать, по-моему, это непросто. «Вот дебил, да?» — хохотнул здоровяк. Потом громко прочистил горло и посерьезнел. «Игнат, можно вас на пару слов?» Он покосился на Вику. «Только вас». Я посмотрел ему в глаза. Потом перевел взгляд на испуганную сестру. «Вика, подожди, пожалуйста, у машины». Девушка быстро закивала и так быстро направилась на выход. «Я слушаю». Следак сказал мне. Голос Бориса стал ниже и очень хриплым. Что вы использовали на дебиле мешок мести? Это сильная магия, недоступная парнишке 16 лет, вот-вот открывшему первый ореол. Для пустого простолюдина нахмурился я. Ты подозрительно много знаешь о магии. Работа такая, он улыбнулся и казалось, совсем не обиделся на то, что я назвал его на «ты». Лучше даже сказать «бизнес». А другие чары вы знаете? У вас широкий арсенал. Это, я ухмыльнулся, слишком личный вопрос. Да-да, он тут же изменился в лице, натянул серьезную мину. Согласен. А не хотели бы вы попробовать себя в моем деле? Если окажетесь перспективным, вас ждут хорошие деньги. Полагаю, Твое дело не очень законное. С чего такой вывод? Нужно быть идиотом, ухмыльнулся я, чтобы не понять, что у тебя за плечами темные дела. И они, я кивнул на раненую руку мужика, не всем нравятся. Не перестаете удивлять ваше благородие. Он улыбнулся, но глаза остались холодными. Проницательны для своих лет, хотя... Дело скорее азартное, чем незаконное. Впрочем, зависит от обстоятельств. Вы не зашли ко мне сами. Ну что ж, если гора не идет к Магомеду, это место. Я изломил бровь. Не лучшее, чтобы вести разговоры о подобных делах. Хм, он задумался. Ну что ж, вы правы. Авторитет раскалаживает меня. Он пожал плечами. Однако. Порой обстоятельства вынуждают действовать. Если надумаете, молодой господин, он протянул мне визитку. Позвоните по этому номеру. «Сантехнический магазин?» — засмеялся я. «Ты предлагаешь мне продавать раковины?» «Позвоните, назовите фамилию и скажите, что у вас особый заказ». Борис улыбнулся. «И тогда все узнаете». Я пожал плечами, сунул визитку в карман и направился к выходу. «Господин Орловский», — окликнул меня Борис Хлебов, — «уделите еще секунду». «Да», — обернулся я. «Скажите, не находили ли вы у себя в палате как раз после покушения странных вещей, например, чужих медальонов?» «Не находил», — улыбнулся я. Борис не ответил только сжал толстые губы и, опустив глаза, кивнул. Очередным подтверждением того, что орловский упадочный род была машина Вики. Первонаперво нужно было сказать, что она водила ее сама, без профессионального водителя. Для аристократа, даже без титульного, это было диковато. Если, конечно, речь не о спорткаре, на котором ездит ради души. Ну и, собственно говоря, машина. Садись вперед. Ой, не открывается? Подожди, Игнат, сейчас открою. Девушка забралась на водительское, потянулась, щелкнула замком пассажирского. Я сел. Старенький белый седан натужно завелся, медленно тронулся. Как вообще ездить на таком драндулете? Кузов жрала коррозия, краской царапалась, салон скрипел и грюкал. Я ожидал, что все будет плохо, но не настолько же. Боюсь представить, что там с поместьем. Да, я нажал кнопку, чтобы опустить стекло окна, но оно заклинило наполовине. Не ожидал, что начну так быстро задумываться о предложении Бориса. «Что?» — Вика бросила на меня взгляд. «Ничего. Что ж, лечение позади. Раз уж я пришел в себя...» нужно начинать действовать, и теперь тактика будет другой. Если раньше мы с Катей собирали знания по крупицам, то есть наугад из того, что можно было выудить у врагов при помощи черного ореола, теперь у нас нет столько времени. Те, кто знает про проект Гиката, начнут действовать, и неизвестно, что предпримут. Чтобы вернуть Катю в наш мир, Нужен архив с магическими знаниями. В открытом доступе их нет. А где есть? В магической академии. Имперская академия магии и чародейства Екатерина Дара. Крупнейший архив знаний на юге империи. И теперь мне открыть туда доступ. Только на поступление нужны деньги. И много. Где их взять? Ну, посмотрим, что предложит мне Борис Хлебов. «О, нет!» — Вика посмотрела в зеркало заднего вида, когда мы стояли на светофоре. «Опять он!» «Кто он?» — я нахмурился. Слева, в ряду, на котором можно было только свернуть, остановился дорогой красный мускулкар. Поравнялся с нами. Тонированное стекло опустилось. «О, графиня Орловская!» — донесся из салона самодовольный мужской голос. Ну как ты, не передумала? Или все так же держишься за остатки своей девичьей чести? Где-то в Москве. Герцог Александр Максимович Мясницкий размял спотевшие ладони, поправил повязку на глазу. Он волновался, и ему казалось, что такая привычная вещь, как повязка, сидит отвратно трет кожу и создает дискомфорт в пустой глазнице. Когда в кабинет, где он был на приеме, вошел хозяин кабинета, герцог подорвался. «Сидите, сидите, дорогой Александр Максимович. Вы устали с дороги, не утруждайтесь». «Да», — он выдохнул. «Я только что из Питера. Я все узнал. Рейлисты как-то подменили дуэльный стилит князя Замятина. Он сам того не зная» проклял американского принца черной спорой. «Да, я читал ваш отчет. Он не должен попасть в руки властей. Вы проделали прекрасную работу. Жаль напрасно. Ваше расследование не отменяет вашей нерасторопности. Свяжись вы с князем раньше, он не умер бы, и нам не пришлось бы искать его снова». «Искать снова?» задумался герцог Мясницкий. «О чем вы?» «Замятин выжил». Не без ее помощи, конечно. «Что значит выжил?» — герцог округлил единственный глаз. «Я сам видел трансляцию его казни месяц назад. Луи изжарил беднягу до косточек. Вы недооцениваете ее силу». «О предки!» — герцог извлек из внутреннего кармана платочек, промокнул лоб. «Почему мне не сообщили раньше?» «Более того...» Он в Даре, и наш агент уже вошел с ним в контакт. А вот человек Раилистов повел себя странно, не предотвратил воскрешение Замятина, хотя такая возможность у него была. Наш агент, воскрешение...» Герцог раскрыл рот. Застыл в таком положении на пару мгновений. «Да о чем вы говорите? Почему я всего этого не знал?» «А...» Он изменился в лице, нахмурился. Орден мне больше не верит». «Верит. Пока что. Вы нам еще нужны, герцог. И скоро получите новые распоряжения. Будьте наготове. Замятин будет действовать решительно. Он вернет Гекату к жизни и должен сделать это под нашим контролем. Во имя новой маны». «Во имя новой маны», — повременив немного, повторил герцог девиз Ордена.